Глава десятая. Не знаю почему, но граф, сказанным проникся, даже пообещал заплатить тому, кто найдет что-то необычное. Нужно отметить, что искать было очень трудно, потому что тут были и остатки одежды, и части доспехов. Ко мне то и дело приносили разные детали, которые я внимательно осматривал. Самое скверное, что я и понятия не имел, что именно мы ищем, даже приблизительно не знал. Несколько раз хотел призвать на помощь Бога смерти Градаса, все же души находится в его ведении. В общем, мы до вечера прокопались в земле, но ничего особенного так и не нашли, хотя уже вроде бы все из ямы вытащили. Вечером я прогнал всех из комнаты, глубоко вздохнул и стал призывать Бога смерти. Мол, помощь то я срочно нужна? Приходи. Если честно, как-то не хотелось мне этого делать. Даже была мы сплюнуть на все и оставить эти души я им ничем не обязан. Тем более существуют же, а на суде мало ли, что их будет ждать за дела, которые не творили во время жизни. Тут верили в то, что после смерти каждый отчитывается за то, что сделал. Я тоже стал в это верить, не относился, как прежде. Только детей жалко, а их было достаточно много, примерно треть всей толпы душ. Градоса долго ждать не пришлось, он явился минут через пять, и так же, как Морет, в прошлый раз выглядел очень недовольным. Ты почему принес жертву не мне, человек? Сходу спросил он, как будто я каждый день разных существ в жертву приношу. Считаешь, что мой брат более достойный? Или просто хотел меня оскорбить? Никого оскорблять не хотел, вздохнул я. Просто у меня всего одна подходящая жертва была. А вашему брату я первому служить начал, поэтому ему и первая жертва. Ладно, не забудь в следующий раз, что ты не только Мореду служишь, предупредил он. Зачем позвал? Помощь ваша нужна, ответил я. Боюсь, без вас никак не справиться. Кто бы сомневался, люди богов вспоминают только, когда им помощь требуется. Мне показалось, что сейчас бог смерти плюнет на пол с досадой. Что у тебя? Говори быстрее, мне некогда тут со смертными беседовать. Есть ли такие артефакты, с помощью которых можно неупокоенные души на месте удерживать, спросил я. «Ты узнаешь о них, когда станешь сильнее», — тут же Градос. «Ты что, придурок, из-за этого вопроса меня отдел оторвал?» В комнате как-то резко упала температура. Казалось, что еще мгновение, и все им покроется. Хотя бога смерти я боялся не так сильно, как Мореда, видно, деятельность бога ужаса сказывается. «Нет, не только, чтобы спросить», — поспешно ответил я. «Тут за городом тысячи неупокоенных душ». Я пытался провести ритуал, чтобы они обрели покой, но ничего из этого не вышло. Уйти тоже не могут, говорят, держат их что-то. Мы там все перерыли, но ничего необычного не нашли. После моих слов Градос как будто к чему-то прислушался, а потом развернулся в ту сторону, где мучились души. «Иди за мной», — бросил он, — «да поживее». Делать нечего, пришлось на ночь глядя идти за стены города. Хорошо, что он как нормальный человек туда направился, а не решил просто переместиться, пошел впереди меня. Как я понял позже, его кроме меня никто не видел, потому что гвардейцы, которые охраняли наш дом, с удивлением посмотрели на меня. «Господин служитель, вы куда?» — спросил десятник. «Нужно еще раз за стену сходить», — ответил я гвардейцу очень срочно. «Погодите, воины соберутся и пойдем», — попросил меня гвардеец. «Некогда ждать», — отмахнулся я. «Догоняйте». Крадос прошел сквозь дверь, он даже задерживаться не стал, пришлось мне едва ли не бегом направляться за ним. Следом выскочила пара воинов, а позади уже раздались крики, десятник спешно поднимал мою охрану. Все же им дали строгий приказ беречь меня, как зеницу ока. На выходе из города тоже начали расспрашивать, куда я собрался, хорошо, что быстро открыли ворота. Видно, решили не связываться со служителем, тем более со мной было два гвардейца, благородных человека. Градас не проронил ни слова, пока мы шли к яме и куче костей, которые так никто и не убрал. Призраки сразу заметили приближающегося бога смерти, попадали на колени и пытались прямо в таком положении расползтись в разные стороны. Получалось у них это скверно, потому что пространство было ограниченное. «Вот тут копайте», — сообщил мне Градос, «Здесь артефакт, мешающий душам, уйти, понял меня?» «Понял», — кивнул я. «Как он хоть выглядит, глубоко закопан, и как его уничтожить?» «Не глубоко», — буркнул Градос. «Как выглядит, не знаю, но ты сразу поймешь». Уничтожить его тоже нетрудно, просто разрушишь и все. Не забудь ритуал провести, чтобы души обрели покой. Понял меня? — Понял, господин, — кинул я, все сделаю. А как эти твари вообще про души узнали, их же не видно? — Души есть у всех разумных существ, — усмехнулся Градос. — Даже если бы у пришлых их не было, то они быстро учатся и могли их увидеть. У них тоже сильные служители имеются. — Понятно. А зачем их вообще вот так в куче держать? Да затем, что души отличные разведчики могут запросто сквозь стены ходить, а этим служителям не хочется, чтобы за ними наблюдали. Получается, что этот артефакт изготовила та ящерица, которую я в жертву Мореду принес. Нет, не она. Думаю, что с тварью, которая создала эту штуку, ты бы не справился, слаб еще. Хотя...» градус оценивающий на меня посмотрел. «Ты еще тот проныра, может, и справился бы». «Ладно». По пустякам меня не отвлекай. Этот случай, конечно, пустяком не назовешь, но, надеюсь, ты меня понял. Больше я ничего сказать не успел. Градос исчез, а я остался с двумя гвардейцами, это из живых. Со стороны ворот к нам направлялись еще пара, десятков людей, в том числе и мои друзья-охотники. Мою группу тоже подняли по тревоге, когда я, никого не предупредив, отправился за городские стены. «Вы свои дела сделали?» — спросил меня один из гвардейцев после того, как я с задумчивым видом рассмотрел место, указанное Богом. «Вам душа подсказала, где эта штука находится?» «Видимо, мои сопровождающие поняли, что я теперь знаю, где искать артефакт. Если Бога они не слышали, то меня наверняка рядом ведь стояли». «Не душа!» — покачал я головой. «Это был Бог смерти. Тащите лопаты, сейчас быстро артефакт откопаем». — Может, до утра подождем, — предложил воин, — уже все спят, да и опасно тут. — Было бы здесь опасно, градус бы меня предупредил, — возразил я. — Давайте копать. Всех поднимать не нужно, не думая, что артефакт на несколько метров закопан. Самое скверное, что мы в указанном месте вообще не вели раскопки. Я предположил, что нужная нам вещь находится в центре круга, поэтому просто разогнал призраков по краям, а обозники начали копать примерно в том месте, где должен быть центр круга. Только там находились кости, артефакт, если Градус не ошибся, лежал у края этого невидимого круга. Гвардейцы снова сами копать не пожелали, и это ущемляло их честь и достоинство. Они подняли несколько обозников и заставили их работать. Впрочем, работа надолго не затянулась. Буквально через десять минут раздался звонкий удар. Я думал, что это камень, но нет. Оказалось, что ост челопатый уткнулась в какую-то непонятную сферу. Все назад скомандовал я, и обозники отошли в сторону с любопытством, наблюдая за моими действиями. Осторожно взял сферу, я начал ее рассматривать, вертел и так, и так но ничего особенного не увидел и не почувствовал. Она на самом деле выглядела в этом мире чужеродно, хотя бы потому, что на ней были изображены ящерицы в балахонах. «Дай опор попросил я Нара, который пришел вместе со всеми. Когда мне передали оружие, я положил сферу на землю, а потом со всего размаха ударил по ней. Удар оказался богатырским. Я разрубил не только сферу, но еще и умудрился топор с землю вогнать, заставив она расстрадачески поморщиться. Ну да, с таким оружием нормальные люди так не поступают. Все же дорогая вещь. А не несчастному парню придется его теперь затачивать. Из чего сделана сфера, я так и не понял. Вроде бы из металла, только из какого-то мягкого и легкого. После того, как сфера была разрублена, по полю прокатился многотысячный гул. Это призраки как-то разом оживились, и все можно про них так сказать. — Ну что, пропало заграждение? — спросил я у Люка, который тоже был тут. Он появился, как только бог смерти исчез, видно, боялся ему на глаза попадаться. — Пропало! — Люк потыкал впереди себя рукой. — Ничего нет. Но ну и славно улыбнулся я, а после посмотрел на напрягшихся обозников. Простите, ребята, но нехорошо, когда вот так кости людей лежат. Нужно закапывать. На это разгвардейцам не нужно было приказывать. Они сразу же помчались еще людей звать, чтобы самим не работать. Снова закипела работа. Только на этот раз человеческие кости складывали в яму и закапывали. Будет тут теперь братская могила. Может быть, в другом месте их похоронить, предложил мне граф. Надо же, он тоже не принялся ночью устать. Похоже, ему обо всех моих телодвижениях докладывают. «У нас тут все же крепость. Нехорошо, если кладбище прямо под стенами будет. Потом перехороните туда, куда вам будет угодно», — отмахнулся я. «Мне главное, чтобы души обрели покой». «Так боги накажут, если мы начнем беспокоить могилы умерших», — возразил граф. «Никто вас наказывать не будет», — помощился я. «Сейчас я проведу ритуал, и это будут просто кости. Так что не переживайте, даже души не увидят, как вы их. Могилу потом раскапывать будете. Уйдут в свой последний путь». На этот раз все получилось. После проведения ритуала все души пропали, а я почувствовал, что в меня полилась энергия. Надо же, не думал, что после такого мне что-то перепадает. Может быть, от того, что так много душ разум на тот свет отправил, а может, градус решил меня так отблагодарить за проделанную работу. Надо становиться сильнее. Может, тоже какие-нибудь артефакты научусь делать. Хотя что-то я подобном не слышал от тех же жрецов. С другой стороны, они мне рассказывали только то, что касалось непосредственно меня, а не о том, что я буду уметь делать в будущем. Дальше наша армия начала передвигаться с боями. Штурмом брали почти каждую крепость, монстров у них было мало, но потери они нам наносили ощутимые. Войско постепенно таяло, в основном из-за того, что мы оставляли в захваченных крепостях небольшие гарнизоны, а крепостей было много». Интересно, а граф после этого попытается сюда крестьян загнать или только военных тот оставит? Если тут будут крестьяне, то очень скоро пришельцы пополнят свои ряды и отобьют обратно земли у людей. Несмотря на потери, граф был очень довольным, сложившись ситуацией. Как он говорил, потери понесли небольшие думал, что будут гораздо больше. В Прошлый раз почти вся армия полегла, а результаты так и не добились» ну да в прошлый раз жрецы в вороне города не участвовали поэтому и монстрам такого урона нанести не смогли а сейчас почти все головы сложили кто к стенам столицы графства пришел мне удалось принести в жертву еще одну ящерицу только нетранимареддо о Градосу. бог смерти не пожелал присутствовать во время жертвоприношения как бог ужаса но энергии в меня снова влилось много и я это почувствовал Не в каждой крепости были служители пришлых богов, они вообще редко встречались, не так часто, как я рассчитывал. Монстры имелись во всех крепостях, только вот без своего руководства они вели себя бестолково, едва мы подбежались, как они сами на нас нападали. Причем не все разом, а не большими группами. Видно, кто заметит людей, тот к нам и бежит. Естественно, после пары таких наскоков мы стали осторожнее, всегда были готовы к бою, а крепости приближались в боевых порядках. Лучники шли впереди, пехота и конница позади. В общем, пока твари до нас добирались, их успевали здорово проедить. Один раз я свою глупую голову чуть не сложил при штурме замка, там тоже оказался служитель пришлого бога. Я решил, что мне море по колено, поэтому и этого намеревался взять в плен, а потом принести в жертву, но не вышло. Эта мерзкая тварь вела себя не так, как предыдущие, Она сходу уступила в бой, как только гвардейцы воровались внутрь, а я следом за ними. Я тут же поднял руки и атаковал это создание. Не добившись успеха, лишь привлек к себе ненужные в данной ситуации внимание. радуюсь что гвардейцы тоже поняли, что нужно действовать, иначе нам всем будет крышка. Они с воплями рванули вперед, благо что монстры, охраняющие ящицу, были не самые сильные. Пришеле сделал все, чтобы меня прибить. Мне пришлось метаться из угла в угол. Засранцы-гвардейцы, которые вроде бы как должны были меня охранять, тоже держались подальше. Их можно было понять, тварь била какой-то голубой плетью, и если под удар попадался кто-то из воинов, то его сразу же перерубало на две части. Пока я носился по залу, как ошпаренный, воины добили охрану ящерицы и принялись за нее, только после этого она от меня отстала. Впрочем, зря я так на воинов говорю. Они несколько раз спасали мне жизнь, когда подставлялись под удары. Больше двух человек за один раз плеть перерубить не могла. Еще в зале были колонны, за которыми я постоянно прятался, парочка она смогла разрушить, благо что меня не зацепило. В результате войны все же смогли приблизиться к твари и убить ее мечами и топорами. Я получил только небольшую часть энергии, впрочем и так было неплохо. Тварь дорого продала свою жизнь, убила больше полусотни человек, а все раненые лишились своих конечностей. Ящерица орудовал кнутом очень виртуозно. Кстати, после боя я попробовал лечить раны, то есть пытался срастить конечности. Думал, что это безнадежно, даже не собирался подобным заниматься. Но на этом настоял один из гвардейцев, которому почти по колено отсекло обе ноги. Он сцепился меня как клещ и начал рассказывать, что у него семья, и он не может стать инвалидом. «Попробуй, Коста», — попросила меня Альма, — видно, проникла с несчастьем воина. «Все равно тебе терять нечего». Мне нечего буркнул я, только если они у него гнить начнут, что тогда. Так ты и до этого такие раны лечил? Лечил, разложился я на бестолковой женщине. к тому же меня только что самому чуть не пришибли, что не добавляло радостного настроения. Да его ино было очень жалко, их таких было семнадцать человек. Если ты не заметил, то рано остается не мгновенно, а через пару дней, как и зараза приходит. Или ты думаешь, что мы его ноги просто рядом положим? Так пришейте, просипел гвардейц, сделайте хоть что-то, если они умрут то без ног все равно никому не нужен буду. Я не умею, тут хороший лекарь нужен, буркнул я. Так есть же, обрался один из уцелевших гвардейцев, видно, все прислушались к нашему разговору, сейчас мы их сюда притащим. Несколько человек вывезли из помещения, а минут через десять приволокли наших докторов, которые ухаживали за ранеными. Им по пути уже все объяснили, так что они сходу приступили к делу отчего я едва не посидел. Полосовали раненых на живую, даже наркозы или зелья не дали. Крик поднялся страшный, хотя были и такие, которые только зубами скрипели, когда им конечности пришивали. Нужно ли говорить, какая тут была антисанитария? А отрубленные конечности до этого лежали на грязном полу, а не на чистом столе. Руку одного несчастного вообще с трудом удалось найти, к тому же она была испачкана еще и чужой кровью, не только своей». От увиденного я все больше начал убеждаться, что ничего у меня не получится, но эти люди сами просили о помощи, поэтому отказываться не стал. Разумеется, местные хирурги все сосуды и вены сшить не могли, не тот уровень. Они просто пришили примерно так, как было раньше, на вид вроде бы как целая нога. В общем, на этот раз раненым могли помочь, в оздоровлении только всемогущие боги, было понятно, что человек тут бессилен хотя, что и вообще общественные об операциях, может, конечности, так и срастаются. В общем, этих раненых снести в одну комнату, где я стал проходить по ним, исцеляющими рихами. Впрочем, ничего нового не делал, как всегда применял те же рихи, так что ничего сложного для меня не было. Каждый из них считал своим долгом спросить у меня, все ли удачно получается, как будто я сам это знал. На следующий день почти у всех страдальцев почернели конечности, я даже предложил им их отрезать, мол, ничего дельного из этой затеи не вышло. Отказались все, даже тот, который умудрился потерять кисть своей руки. Да, раны тяжелые, но полностью его со счета это не списывает, вторая рука целая, тем более правая. В общем, от повторной операции отказались все, а ночью я почувствовал, как кто-то из раненых истово молится Мореду и просит его о помощи. Даже не знаю, помогли ли эти молитвы, может и правда Бог услышал, но на следующий день у всех руки стали почти нормального цвета, синева пропала, остались красные уродливые шрамы. Кстати, лечил я не рихами Мореда, а заклинаниями Градоса. Просто рассудил так. Если у них отрубленные части тела, то они по сути стали мертвыми, и обратно вдохнуть в них жизнь может только Бог смерти. К сожалению, я об этом никого не предупредил, просто замотался в этот день. В общем, через несколько дней, пока мы просто стояли и отдыхали, все раненые пошли на поправку. А некоторые особо шустрые даже могли немного пошевелить пришитыми конечностями, хоть я и предупреждал, чтобы подобного пока не делали. Все же я переживал за раненых гвардейцев. Да, когда ящерица начала их убивать, одного за другим они тоже стали держаться от меня подальше, поняли, кого тварь хочет достать. Но до этого они пытались меня прикрыть, поэтому из двадцати охранников семеро погибли а еще шесть были ранены, причем ранения получили оба десятника. Когда воины увидели, как легко с их подчиненными расправляется ящерица, пытались прикрыть меня щитами, но щиты им тоже не помогли. С другой стороны, кто его знает, какие бы они получили раны, если бы не защита.